А какой финансово-промышленной группе, особенно в д е цивилизованной стране, не требуются охранники, боевики, подконтрольные банды, наемные киллеры? Вся эта многоликая масса, словно саранча, заполняет о кварталы и начинает смачно пожирать все, что попадется под руку. В этом-то и есть великая мистерия социума. Улица мать породила грозных мифологических богов, эти боги, взобравшись на о л и м п Обрушают и в на улицу всю молниеносную мощь своей новоприобретенной силы. Все в мире замкнуто, взаимосвязанно и движется по спирали. Что ж, так он устроен, и не нам его менять, и тем более не страннику Сильвину, запутавшемуся, слабовольному, а г о н и з и р у ю щ е м у красному червяку. Под столичными выходцами из столицы ходили десятки мелких городских банд. Их именем прикрывались криминальные группировки во многих городах страны. Они финансировали городские бюджеты и муниципальную милицию, покупали мэров и выдвигали своих депутатов. Им принадлежали фабрики и заводы, магазины и торговые центры, автозаправки и частные автомобильные дороги. Они занимались продажей нефти, энергоресурсов и металла, не забывали о золоте и алмазах, не гнушались азартными играми и наркотиками, пытались поставлять всевозможным повстанцам новейшее стрелковое оружие. Каждая третья женщина легкого поведения в стране работала на них. Что кантуженные в о я к а Герман? Столичные. Это был совершенно другой космический размах. За ними стояли банки, мощь контрольных пакетов акций, власть всех уровней и тысячи работающих на них людей, п р е з и р а ю щ и х закон. Пока наполовину спившегося Германа спасало то, что с ним был душка Сильвин, благодаря которому он всегда выходил сухим из воды, и еще то, что он конкурировал не со всей гигантской структурой столичных, а с ее незначительным ответвлением, осевшим в затхлом Сильфоне и Иисусом. лишь одним из многих могущественных богов и его улыбчивой и хорошо оплачиваемой, но немногочисленной командой. Однако что станет с Германом, если вся концентрированная мощь столичных разом обрушится на него? Помогут ему чары Сильвина. Итак, кто же такие эти пресловутые столичные? Они были не просто бандой м а ф и е й или финансово-промышленной корпорацией. Они были образом жизни Сильфона. Они были самой жизнью. Наиболее часто мистер Колгейт, прятавший зрачки под бейсболкой, показывал Сильвину фотографии Германа и Мэра Сильфона, на вид добрейшего канонического старикашки, но на самом деле х л а д н о к р о в н о г о дельца и закаленного в кровопролитных политических сражениях бюрократа. Оба стояли на пути столичных, мешая их хищническим планам. Но если прямолинейный Герман соперничал на чистоту, не скрывая своих категоричных намерений, то хитроумный Мерсильфона не вступал в открытое противостояние, внешне поддерживая дружественный нейтралитет. При этом от многочисленных предложений навязчивого Иисуса. А в взаимовыгодном сотрудничестве он пока отказывался и неофициальных контактов избегал. Впереди м а я ч и л и п е р е в выборы главы города. Предвыборная баталия уже началась и по оценкам независимых социологов действующий мэр имел реальные шансы остаться на очередной срок. Вскоре при помощи телепатических способностей Сильвина выяснилось, что мэр на самом деле абсолютно голый. То есть за ним не стоят какие-либо влиятельные круги. Его поддерживает всего лишь народ, жители Сильфона, не просыхающие от бесконечных пропагандистских возлияний действующей власти и существующая главным образом на бумаге маленькая собственная партия. Еще выяснилось, что между старикашкой, как называли мэра в с т а н е Иисуса, и Германом. А оба теряли в день по мешку денег из-за наличия в городе внешней конкурирующей силы произошел сговор, в результате которого на следующий день у дверей местного банка образовалась нескончаемая очередь из пенсионеров безработных и всякой сомнительной р в а н и избирателей, которые за несколько часов пополнили предвыборный фонд мэра на очень и очень круглую сумму. Герман при этом думал так: разобраться бы со столичными. А у старого Пердуная заставлю подтирать мне задницу. А мэр рассуждал так: с и л ь ф о н исключительно мой, я ни с кем не собираюсь его делить. В одиночку мне со столичными не справиться. Сначала вышеворно из города и тех заезжих фронтов с их обезьянами улыбочками пусть убираются туда, откуда приехали, там улыбается сколько угодно себе на здоровье, а потом. Раздавлю б а н д и г у Германа, натравлю чиновников и милицию, спутаю ему ноги уголовными делами, продыхане дам. Посажу его с шакала в клетку, из которой он никогда в жизни не сможет выйти, никогда. Узнав об образовавшейся коалиции, столичные изрядно обозлились. Такого оборота они не прогнозировали. Выборы вместе с весенней капелью уже стучались в окно, а стрелка компаса, будто в конец обдолбанная, скакала во все стороны, так что теперь никто на двадцатом этаже офисной высотки не мог понять, в какую сторону двигаться. Земля уходила из под ног, на крахмалиные н воротнички сорочек на шеях советников и Иисуса пропитались потом растерянности и страха. Надо же. Этот несговорчивый старикашка предпочел взять деньги у какой-то безбашенной шайки бывших военных вместо того, чтобы заключить самый выгодный в своей жизни политический союз с влиятельнейшей корпорацией. Он или рехнулся на старости лет, или или задумал какую-то в и р т у о з н у ю аферу. Как далек был Сильвин от всех этих перипетий еще год назад. Он копался в мусорных бочках и радовался, как ребенок, когда находил старую чашку с отколотой ручкой или недоеденный чизбургер. Он мечтал о новых ботинках, о кусочке рахат-лукума, о томике н и ц ш е и, как о чем-то запредельном, о близости с женщиной, пусть такой же опустившейся, как и он, или о собственной комнатке. где-нибудь за чертой города, в уютном гетто для недоношенных ублюдков. Он находился на самом дне. Я ощущал себя самым ничтожным существом не только в сельфоне, но и во всей вселенной, которого и через лупу-то не увидеть. Менее значимым, чем какая-нибудь халеная псина на поводке, стая голубей на площади, которых каждый второй суммилённый физией спешит подкормить. Конечно, будучи эрудитом. и хроническим читателем буревестника с и л ь в и н и раньше слышал о столичных, знал о существовании таких небожителей, как Иисус или старикашка, но не без оснований считал, что все эти люди живут совсем на другой планете, где все заткана золотой парчой, и даже самый мощный телескоп на свете не поможет им разглядеть планету человеческих отбросов в созвездии Тельца и такого никчемного смерда, как он. Сильвин искренне восхищался ими и считал себя недостойным даже плевка в лицо с их стороны. Теперь же, однако, он живет в каменном коттедже и его обслуживает прислуга. Рядом с ним великолепная мармеладка. Один только запах, который повергает его в благоговейный экстаз. Его больше не оскорбляют и не бьют по лицу. Он участвует в деятельности самых властных людей Сильфона. И более того, теперь все они эти обласканные судьбой Аполлона Бельведерский с белыми зубами, ушами и глазами все цело от него зависят, от его пророчеств, от каждого его ш е п е л я в о г о слова. Он сполна изведал их души. Он познал все механизмы местной политики. Он изучил основные русла всех денежных потоков. Он владеет самой скрытой и поистине разрушительной информацией. Он предвидит все, что имеет хоть какое-то значение для происходящего. И вдруг Сильвину пришло на ум такое немыслимое озарение, от которого ему стало немного душно и даже сладковато страшно. Предвидеть, значит управлять. Как он раньше до этого не додумался? Сейчас он вовсе не тот слабовольный дистрофик, который когда-то стирал Герману джинсы. мочился в штаны и питался кошачьим кормом. Сейчас он тоже нечто вроде бога, а может быть и самый главный бог, по крайней мере в масштабе сильфона. Он имеет возможность не только косвенно влиять на все важные городские события, но и непосредственно вмешиваться в них, какими бы судьбоносными они ни были, менять их, как ему заблагорассудится. Вот так. Если он захочет, нет, просто гипотетически. Если он черт подери захочет, Сильвин надолго задумался, незаметно для себя разрывая бумажную салфетку на тысячи мельчайших клочков.